230. Пищевой режим преображает физическое тело, эмоциональный астрал, мысленное, ментальное тело. Но если не соблюдены мысли, ни астрал, ни плотное тело не могут преобразиться. Если не обуздан астрал, то тело земное останется прежним, несмотря на самое изуверское постничество, упор на мысли. Поэтому правильнее всего начинать преображение с мыслей. Мысль толкает героя на подвиг и заставляет труса дрожать.